день прошел тяжело но дочь корины мы спасли и уже к концу дня она была с мамой приняла ли корина мою исповедь так как хотелось бы нет она слушала мои объяснения паниковала и отказывалась верить, но дочь хотела вернуть слишком сильно скажи ей что я сам люцифер она бы и в это поверила пообещая вытащить ее ребенка у безумного бывшего мужа но для системы этого стало достаточно я наврал себе на высшую меру наказания что карина все знает и что выйдет замуж за эльдара, но делать было нечего в конце концов ни одному мне суетиться. эльдар конечно нарычал на меня и обещал убить, но разве меня этим напугать пусть теперь живет эту взрослую жизнь с людьми как умеет. Я знал, быстро адаптируется, хоть и поскулит некоторое время. В конце концов, лично прослежу за этим. А пока у него впереди неделя реабилитации и раздумий в тишине. А у меня временно решение личных проблем. Я несся к Марине, зло сжимая руль. Демьяном с его делаю все возможное, надо заняться в первую очередь. Завтра. Сегодня только Марина. только когда я толкнул двери квартиры на меня обрушилось едкое сочетание с запаха от дыма и хлорки пройдя в комнату я застал марину сигареты в руке балкон открыт настежь привет улыбнулась она сидела все так же за работой над картиной и в другой раз я бы залип на то как невероятном мастерски она оживила ее за день но сейчас меня продирала холодом от быстрых и точных выводов, стрелявших в голове, как пули. Сигареты, хлорка, фальшивая радость, открытое окно, полы блестят. «Что-то случилось?» — спросила она, но таким голосом, что меня едва не завело от злости и не сорвало в пропасть. «И когда я тебе дал повод думать, что я настолько идиот?» глухо потребовал я ее взгляд дрогнул марина прерывисто вздохнула и затушила сигарету опустив взгляд на пепельницу стало интересно что она скажет дальше прости от тебя ничего не скрыть неплохо так зачем пробовать злился я понимал что не ее это вина знал напугано даже сквозь едкую какофонию воне чувствовал и ее запах и его это тот твой наниматель приходил обошел я медленно вокруг стола тахир я начала блеять она но я не выдержал отвечай на вопрос прорычал да но ты не трать время приказал отворачиваясь как же все это было паршиво сейчас я получу разрешение спущусь в офис к охране посмотрю камеру и пойму что этот ублюдок тоже оборотень а это значит что искал я его не в той базе данных и что все это время марина была в еще большей опасности чем я думал вопрос как его пустили имел второстепенное значение он пришел напугал мою женщину до полусмертии. Угрожал ей расправиться со мной и приказал делать все, как он скажет. Наглый, самоуверенный, безнаказанный подонок. «Не надо так со мной», — потребовала тихо Марина. И я не выдержал. Обернулся к ней и уже через вдох прижал к себе. «Не надо ему верить», — прошептал горячо ей на ухо, а она вцепилась в меня мертвой хваткой и заплакала. ты не знаешь его не знаешь скулила в ответ ты знала что он оборотень нет замотала головой ладно разберемся я так и не выпустил ее из рук сделал несколько звонков получил разрешение на расследование и зафиксировал правонарушение тахир муратович а вас тут босс требует и в трубке послышался голос демьяна что там у тебя видимо ничего такого что было бы для тебя основанием вмешаться съязвил я тахер недовольно проворчал он есть новости по твоей самке и напряженно потребовал я давай встретимся с глазу на глаз устало вздохнул демьян через час все это не нравилось тогда я гену твоего при представлю к марине парень все равно там мается плевать теперь точно он не расскажет мне ни черта хорошего и я тоже не собирался его радовать по кладистостью что у тебя случилось с нажимом переспросил демьян к ней пропустили мудакат от которого она сбежала представляешь какой умелец демьян только гневно засопел в трубку тво ж мать все по инструкции следователи вызвал да ладно бери гену для охраны и жду тебя через час в кофейне через дорогу физиономия от того кого впустили к марине не сказала мне ничего особенного дорого одет длинные волосы связанные в хвост на затылке двигается слишком вальяжно и расслабленно он пришел специально а это значит что уже опережает меня а вот база данных отдела расследования быстро заполнило недостающие пробелы никакой он не иосиф и тем более не вольдемман михаил стеригов в прошлом известный художник сейчас владелец нескольких картинок галерей элитного отеля в центре в котором в том числе проходят закрытые аукционы и нескольких благотворительных художественных школ закрытый файл по его делам моему служебному уровню не поддался но я и так мог предположить что там если стеригов спокойно разгуливает у меня под носом ничего на него не нарыли но пытались иначе бы файла не было что в перспективе сложно сказать вариантов много но все они так себе стеригов будет угрозой так или иначе а это значит что пенсия мне в ближайшее время не светит я вернулся в номер чтобы проведать марину перед приходом следователей видел его тихо спросила она когда сел рядом с ней на диван она ежилась в пледе с чашкой чая и так хотелось спрятать ее за пазуху и никому не отдавать да и что ты думаешь кто то ведет его дело нуждам будет найти кто а там по ходу разбираться я не стал спрашивать марину что связывает ее со стерегвым она не скажет те слова что она произнесла сегодня утром не просто слова она привязана ко мне эмоционально да скорее всего на человеческом языке ее чувства действительно обозначают любовью но если для человека есть варианты то для меня их не было я не любил я жить не мог без марины влип врос прикипел так что назад не выдраться она не полина на ее огонь нельзя просто прийти и отогреться перед долгой ночью с мариной можно только выгореть до пепла я ведь не железный но один раз получилось выжить, но с мариной не выйдет она мое совпадение на все сто после такого не живут, но она не знает и не узнает мне бы ее только не выпустить, потому что она уже не держит Мне нужно встретиться с коллегой глянул я на часы сразу вернусь, а к тебе могут прийти следователи с вопросами, что им говорить бесцветно спросила она. «Ты ведь уже решила, что говорить?» — посмотрел на нее. И мы замерли, глядя друг к другу в глаза. «У тебя славная семья, Тахир», — прошептала она, слабо улыбнувшись. Я только раздраженно сжал зубы. Нет, она не дура, она просто человек. Благодарный, влюбленный человек, которому я в жизни не смогу доказать, что не будет у меня уже семьи, если не станет ее. Вернее, семья-то будет, а вот меня — нет. — Да, — качнул я головой и поднялся. — Тебя мой коллега будет охранять, если что он за дверью. Зовут Гена. — Хорошо, — растерянно проследила она за тем, как я направился из квартиры.